Глава До дома с колоннами, которые описал моряк, или скорее речник, так будет правильней, Константин неспешно дошел минут за 30. Да, теперь это настоящие рабочие кварталы. Когда-то это был дом явно зажиточного человека, теперь же банальный бордель, о чем свидетельствовал зеленый фонарь над входом. В этом мире именно такими обозначались дома терпимости, а не красными, как на земле. В связи с тем, что на улице стоял жаркий полдень, заведение было закрыто. Да и без надобности этот грязный притон Воронцова. «Ну и трущобы», – заметила Юлия, которая наблюдала из перстня, и даже перчатки, которые Константин натянул, чтобы скрыть фамильную печатку, и артефакт с дорогим камнем, были ей не помехой. «Что, боярышня, не по душе?» – сворачивая на ременную, ехидно поинтересовался Воронцов. «Обычные рабочие кварталы, так вот те, кого ты зовешь обывателями». Словно в подтверждение окно в одном из домов открылось, и худая женщина с уставшим лицом выплеснула на мостовую грязную воду. Константину пришлось прыгать, чтобы не влететь в образовавшуюся лужу. Бросив злой взгляд на женщину, он пошел дальше. Здесь, в рабочих кварталах, господа давно не появлялись. По сути, центральная улица разделила этот город на две части. Относительно зажиточную, с особняками, герольдией и еще парой административных зданий. И вот это. Не трущобы, конечно, но все по-простому. Узкая улочка, две легковушки с трудом разъедутся несколько длинных домов, но в основном старые обветшалые двухэтажные особняки за не менее старыми оградами. И именно в одном из таких и свела свое гнездо Братина. Ну а что, место для них удачное, криминалитет стопудово под их полным контролем, городовые и околоточные сюда наверняка не суются. Так что браткам тут ничего не грозит. Константин прошел мимо дома с номером 15, такой же ветхий, как остальные. А вот забор высокий, ворота крепкие. Он мог зуб дать, что они очень неплохо зачарованы. И тот, кто полезет их штурмовать, будет неприятно удивлен. Константин прошел всю улицу, не обнаружил ни единого свертка в сторону порта. Все заканчивалось тупиком. Крайним домом, в котором была довольно обшарпанная корчма. Рядом, несмотря на полдень, валялось похрапывающее тело. Константин остановился, обдумывая, что делать дальше. Проулка или какого-то просвета между домами, чтобы пройти на параллельную ременную улицу, он не нашел. Зато обнаружилась улица, которая вела обратно в сторону центральной части. Да, разведка не задалась. Идти обратно было нельзя, мелькать перед этим домом не следовало. Так что он принял единственно верное решение. Отправился в Свояси. Теперь нужно будет взглянуть на это место из Астры. «Эй, мужик, ты что тут потерял?» услышал Константин из одной из подворотен. Длинный дом с темной аркой. Из тени вышли трое небритых и помятых мужиков. Крепкие такие, явно не отошедшие со вчерашнего перепоя. В карманах наверняка гуляет ветер, а похмелиться хочется. Воронцов остановился и обреченно вздохнул. В принципе, то, что это случится, он не сомневался. Странно, что это не случилось раньше. Пару таких компаний он миновал без особых проблем. «Ты кто такой?» – спросил здоровяк-заводила. «Я тебя тут раньше не видел». «Зови меня чужим» ответил бывший детектив. «Да плевать мне, как тебя зовут. Здесь не любят чужаков», ответил Гасила, как в тверде назывались гопари, которые обирали по вечерам пьяных и заблудившихся неместных. «Выворачивай карманы, скидывай сюртук и проваливай», вылез вперед жилистый, невысокий, но довольно плечистый крепыш. «Даже бить не будем», Добавил он после небольшой паузы, сделав шаг и дыша Константину в лицо несвежим дыханием, в котором целый букет различных неприятных запахов. Но больше всего Воронцова выбесили желтые гнилые зубы. Боярин припомнил, что обновил призыв тени минут 10 назад, а значит, кое-какая защита у него имелась. Во всяком случае, один удар или выстрел он точно переживет. «Я прикрою щитом, если дело плохо обернется», словно угадав его мысли, произнесла Юлия. «Вали их и пошли». «А ты кровожадная», хмыкнул Константин и быстро двинул крепышу в зубы. Нельзя сокращать дистанцию так необдуманно. Хрушнула кость, крепыш не устоял, но не опрокинулся, как рассчитывал Воронцов, а рухнул на колени, зажимая руками рот, из которого на подбородок обильно потекла кровь. Детина взревел, в его руке появилась короткая кожаная дубинка, которой так удобно глушить прохожих по затылку. Третий отпрыгнул и вытащил складной нож. Я ж тебя, начал Детина, но закончить Константин ему не дал. Заблокировав удар дубинки предплечьем, он со всей дури пробил в солнышко, а когда тот согнулся, разогнул его шикарным апперкотом. Туша упала с грохотом, глаза заводил и закатились, тот явно отрубился, и ближайшие пару минут не встанет. Лишившийся половины зубов крепыш так и стоял на коленях. Остался последний, низкорослый и тощий, и самый подвижный. Он стоял в шагах в шести с ножом в руке. Надо сказать, махал он им довольно умело, и финты крутил, и хваты менял, И даже побросал из руки в руку, стараясь напугать противника. Ловкие пальцы. Вот только не вышло. Воронцов прекрасно понимал, что никакого урона он уже не получит. Поэтому страха не было. Бывший детектив нагнулся и поднял с мостовой кусочек камня размером с катушку ниток. Подкинул ее в руке и, когда Гасила не выдержал и рванул на него, запустил камень прямо в лоб. Тот, правда, дернул башкой и снаряд угодил в правую бровь, но дело это уже не меняло. Оглушенный бандит зашатался, нож звякнула мостовую, тощий замотал головой. Из рассеченной брови потекла кровь, заливая лицо. Константин же подошел и одним боковым ударом в челюсть отправил последнего в нокаут. Оставив два тела и контуженного так и держащегося за челюсть, которая, скорее всего, была сломана, он зашагал дальше, игнорируя пару любопытных взглядов из окон дома, перед которым все это случилось. «Фука!» – Пролетела в спину, а затем раздался характерный щелчок взводимого курка. И тогда Константин сделал то, что сделал бы любой обыватель. Он бросился бежать. Дважды за спиной грохнул револьвер. Он не знал, попал этот урод в него или нет. Даже если и попал, тень прикрыла. А определить, есть ли у него защита от физического урона или уже снялась, можно было только практическим путем. Да и плевать. Жив, не ранен и хорошо. Можно дальше делом заниматься. Зато слухов не пойдет. Ну, рубанул прохожий и гасил. э А вот если бы он достал монарха или нож из беловодья. Или Белиша выпустил. Вот тогда бы разговоры точно пошли. Свернув на параллельную улицу, через заросший деревьями и кустами двор, Воронцов с минуту простоял в арке, копии той, из которой появилась троица. Отдышавшись, отправился дальше. Да уж, стычка вышла ненужной, но по-другому было нельзя. Цаваться к капищу, только внимание привлекать. Поэтому время до вечера он решил провести в одной из многочисленных харчевин на Центральной улице. Часы тянулись медленно. Заведение было небольшое, полуподвальное, но кормили неплохо. Сначала окрошка на первое, на второе картошка с какими-то местными грибами, очень недурными на вкус, напоминающими сыроежки, такие же плотные, но гораздо крупнее. Затем он заказал себе кувшин кваса, за которым и сидел весь вечер, листая при тусклом свете книгу по истории рода Воронцовых, земли которого теперь, по идее, принадлежали ему. Вот ведь парадокс. До границ его владения было без малого полторы тысячи километров. Часть из них пролегала по вольным землям, часть по дорогам в отчинах, А часть через дикие места, которые папаша местного Константина, боярин Андрей Александрович Воронцов, пытался взять под свою руку, да так и не смог. Водчина Воронцовых была довольно внушительная. Начиналась она у Восточного океана, который славился рыбным богатством, и могущество рода началось именно с этого промысла – поставщики княжеского двора. Затем были разработки металла в тамошних горах, и, как неудивительно, удивительно, в комплект со всем этим шли пахотные земли. Константин достал папироску и прикурил, бросил взгляд на корчмаря, который с подозрением поглядывал на странного посетителя, который хоть и одет в простую одежу, но носит перчатки и читает книгу в кожаном переплете. Воронцов вздохнул, но ничего поделать с этим вниманием не мог. Хорошо, место тихое, уже пару часов и всего несколько посетителей, и то быстро поели, выпили и ушли. Еще на землях Воронцовых был большой и удобный порт, где до тьмы располагалась база Княжеского Восточного флота. Слишком сильный был род, слишком богатый, и данников у Воронцовых было два десятка. Графья, добороны и все сильные. Вот только причин, развязанные 20 лет назад войной против Рода, он так и не понимал. Просто начали гибнуть один за другим представители старшей ветви и побочных. А потом, когда Род ослаб, подняли голову несколько довольно сильных аристократов. Бои шли с переменным успехом, но два года назад Род был признан пресёкшимся. Последний потомок, Константин Воронцов, Убит нанятыми братиной людьми, где-то ближе к западным вотчинам. Земли были поделены между несколькими графами и баронами. Но теперь, в связи с тем, что Воронцовы возродились, где-то на востоке у него были обширные богатые владения. Вот только сил забрать их у Константина не было. А ведь наверняка есть и счет в банке, и сокровищница в родовом поместье, Как тут именовались крепости-усадьбы? Вот только, как добраться до этих денег?» Ситуация все больше и больше запутывалась, но бежать, сломя голову, отбивать свою вотчину, Константин не собирался. «Странно все это», – заметила Юлия, которая, видимо, как-то умудрялась читать книгу вместе с Воронцовым. «Что?» – тут же спросил бывший детектив. Да, все, что я прочла, ты не искушен в этих придворных и родовых играх и просто не понимаешь их. А вот мне многое неясно. Например, твоя родословная. Бабка твоя, боярыня Воронцова. Обычно в скобках должно стоять, из какого рода она пришла. Но нет, пусто. Просто за три года дать тьмы она вошла в рот. Ни один боярин не сделает боярыней безродную. Значит, она благородная, но скрывающаяся. И имя, скорее всего, вымышленное и зарегистрировано в Герольдии заново. Но с чего такая тайна? Константин перелистал книгу в начало и принялся дотошно изучать родовое дерево. И ведь точно, как он раньше внимания не обратил. боярыня Екатерина Воронцова возникла словно из пустоты. До нее полный порядок. Вот черь боярина Долгова вошла в рот и стала Елизаветой Воронцовой. Вот Наталья Воронцова ушла в рот Медведевых, Вычеркнута из рода. Интересно, что это значит? Неужели больше не общались? «Блин, я себе все мозги сломаю», – пожаловался он Юлии. «Далек я от этих всех переходов из рода в род и игр этих». «Ничего, научишься, я буду подсказывать». Вот только на восток все же придется идти. «На хрена?» – удивился Константин. «Чтобы меня там завалили?» «Стыдитесь, ваше сиятельство!» – притворно возмутилась Юлия. «Что за простонародная речь? Извольте выражаться, как подобает вашему положению». «Высокому штилю не обучен, боярышня!» Он посмотрел в маленькие окошки, тускло освещающие подвал. Кусок неба, который был ему виден, медленно начинал темнеть. «Ладно, пора ужин заказывать и выдвигаться». Сунув книгу обратно в тряпичную сумку, с которыми ходили местные обыватели, он сделал знак корчмарю. «Милейший, что у тебя там на ужин, чтоб долго не ждать?» До места силы он добрался в сумерках. Несколько минут стоял в тени крайнего дома и внимательно наблюдал за территорией вокруг капища. Две женщины, довольно прилично одетых, шли по своим делам. На набережной, которая была в этой части района, прогуливались парочки. Фонари освещали брусчатку. Разносчики, продававшие все на свете, бегали туда-сюда, сбывая гуляющим свои товары. В окнах домов зажглись лампы. Вроде никто не таращился на Константина. Сбежав по ступеням на невысокий холм, он быстро перешел в Астру. Обернулся на город. Тот остался прежним. «Здравствуй, черный вран!» – раздался из пустоты голос местного хранителя места силы. «И тебе привет, страж!» «Куда собрался?» «Хочу пройтись по первому плану, покормить белиша туманниками, да глянуть на один дом». «Будь осторожен», — попросил страж. «Даже я ощущал отголосок твоего боя с отверженным. И это проблема. Он может быть далеко не один, и это плохо». «Что значит «не один»?» — замер Воронцов. «Мне сказали, что твари — это очень редкие». «Именно так и было. Но в Астре что-то происходит. Я некоторое время назад ощущал всплеск тьмы недалеко за периметром стен. Кто-то проводил в Астре черный обряд, а на днях почувствовал, как погасла жизнь в порту, и ее совершенно точно забрали, не покидая Астры. А еще сущностей стало гораздо меньше, и они начали скрываться. «Очень интересно», — заметил Константин. «Хочешь, чтобы я разобрался с этим?» «Нет», — последовал немедленный ответ. «Тебе пока везет, но будь осторожен». На первом плане появилось то, что может быть опасно, даже для тебя. Я понял тебя, страж. Константин вытащил оберег, изготовленный ладой, и надел себе на шею. Мир мгновенно стал четче. Теперь он видел тверд почти как в яве. Вот мимо капища идет мужчина с тростью. Лица, конечно, не разглядеть, но очертания четкие. Но больше пока никаких изменений. Ну да, это будет видно во время вылазки. «Беляш, давай на выход. Пойдем прогуляемся». Прислужник материализовался мгновенно, возникнув у его ног из облака белого тумана. Затем, неожиданно встав на задние лапы, оперся ему на грудь и лизнул длинным языком в нос. «Я тоже рад тебя видеть», — погладил его Константин. «Пошли прогуляемся». «Юлия, тебе нужна подзарядка?» «Было бы неплохо. Я за эти пару дней слегка опустошил резерв. Твоей подпитки маловато, так что я бы поглотила пару туманников». Белеш, слышишь? Девушка голодна. Поймай парочку серьезных сущностей. Ну и себя не забудь». Константин перешагнул границу места силы, выходя на первый план. Небольшая сущность, которую он заметил в шагах в сорока, мгновенно шарахнулась прочь, и, просочившись в щель в заборе, исчезла. Значит, отталкивающий эффект серьезно вырос. Раньше от него шарахались только те, кто попадал в границу круга метров двадцать, не больше. «Беляш, давай вперед, а то если они будут разбегаться, мы так ничего не добудем». Прислужник тявкнул и понесся по улице. И дело пошло. Пока Воронцов добрался до вполне себе оживленной центральной улицы, Юлия сумела поглотить две вполне серьезные сущности и еще с десяток мелких сожрал прислужник. «Это что такое?» – замер Воронцов. «Такого он еще не видел. В Яве по ту сторону границы плана прямо ему навстречу шел человек, и вроде было с ним все в порядке». Вот только внутри, там, где сердце, полыхал сгусток тьмы. Беляш, ну-ка выйди наружу, взгляну на него твоими глазами. Прислужник стал зыбким и прозрачным, а Константин по поводку скользнул в его разум. Обычный человек, идущий навстречу. В свете уличного тусклого фонаря было видно, что он одет в длинный плащ с накинутым на голову глубоким капюшоном. Отчетливо виден только острый подбородок с ямочкой и тонким белым шрамом, просвечивающим сквозь щетину и спускающимся к шее. Незнакомец с тьмой в груди притормозил возле узкой кривой улочки и зашагал по ней, но остановился у забора второго по счету дома и трижды быстро стукнул в калитку. С минуту ничего не происходило, затем она бесшумно распахнулась, впуская мужчину внутрь и закрылась. «Очень интересно», – пробормотал Воронцов. «Но сейчас не до этой загадки». «Все, беляж, давай обратно. Нам еще минут тридцать топать». Прислужник обрел физическое воплощение и побежал дальше. Константин же задумчиво и отстраненно шел следом. Случайная встреча напомнила ему рассказ кино о том, что есть люди, получившие от черного на метку. Правда, они охотятся на дорогах. А что если сейчас, при активизации тьмы, пришли и в города? Если это так, то противник имеет агентурную сеть. А вот у них, при всем желании, не выйдет внедрить своего человека в войско тьмы. До дома, в котором скрылся сбежавший член Братины, дошли довольно быстро и без происшествий. Да и какие происшествия? Константин даже снял коготь, передвигаться с ним по изнанке стало гораздо сложнее. Пару раз он едва не врезался в прохожих и только чудом уворачивался, когда те делали маневры, грозящие столкновением. Да и распугивать туманников было не с руки. Теперь он их не опасался, охота пошла гораздо веселее. Юлия поглотила еще три. Одного она тянула почти четыре минуты, заявив, что восстановила все потраченное. Беляш тоже был счастлив, поглотив два десятка различной мелочи. «Интересно», – произнесла Юлия, разглядывая убежище Братины. «И что это значит?» «Ты видишь будущее», – ответил Константин. «Причем недалекое. Так для меня выглядел поселок Ави». Руны защиты на заборе еще светились, но воротина лежала на земле. Константин не спешил соваться внутрь, помня неприятный сюрприз, который преподнес ему боец, отправивший в нокаут прислужника. Вот только не нравилась Воронцову тишина в доме. «Белеш, давай вперед», — приказал бывший детектив. «Только очень осторожно». «Да, хозяин». И зверек одним прыжком пересек узкую улочку и скрылся за забором. «Минута, две, три...» «Хозяин, в доме люди, их пятеро», – последовал доклад. «Тут сильная защита, много рун». «Плохо это», – подвел итог Воронцов, – «но взглянуть надо». «Боярышня, не знаешь, можно ли засечь человека, который находится в Астре?» «Да», – ответила она, даже не задумываясь. «Есть связки рун, настроенные на обнаружение подобных объектов. Создатель персня заставлял меня следить за Астрой». Боялся, что его враги придут через нее. Не ты один такой умный». «Понятно», – вздохнул Константин. Он достал коготь и надел на шею. Дом мгновенно преобразился. Ворота вернулись на место. Руны на заборе стали гораздо ярче и стали отталкивать гораздо сильнее. «Интересно», – снимая оберег, пробормотал Воронцов. «Ладно, это не руна, всегда надеть можно». Пойдем поглядим, что там происходит. Он прошел в дыру в заборе и оказался перед боковым входом. Дверь валялась на земле. Узкий коридор, стены в рунах. Бывший детектив шагнул в сторону входа, но предупреждающий окрик боярышни заставил его замереть. «Нельзя!» – остановила его Юлия. «Здесь не пройти!» Он скользнул в сознание Белиша. тот был внутри. Большая комната, в ней люди. Двое сидят на диване, один у окна, который выходит во внутренний двор. И еще двое друг напротив друга за столом. Никаких силуэтов, просто черные тени. Нельзя даже определить, мужчины или женщины. Константина озадаченно поджал губы, не зная, что делать дальше. Можно ворваться внутрь, накинуть оберег и всех вырезать, рука не дрогнет. Но если он ошибся, это просто обычный дом, там хозяева с гостями чаи гоняют, а этот ведун отлежался у знакомых и отвалил. Хотя защита явно настроена на серьезную оборону. Так дома в рабочих кварталах не расписывают. «Ты можешь стереть эти руны, только незаметно?» «Шутите, ваше сиятельство?» – сарказмом спросила Юлия. «Если бы это было так просто, никто бы ими не пользовался. Даже если мне это удастся, то они об этом узнают почти сразу. Это не дом, а крепость. Стекла в окнах зачарованы. Я вообще не понимаю, как туда прислужник проник». «Хороший вопрос», — согласился Константин. «Беляш, ты как туда попал?» «У тебя не выйдет, хозяин? В подвале труба для притока свежего воздуха». Едва протиснулся, сантиметров пятнадцать всего. Если бы не в астре, то и не пролез бы. Тут мастерская, ощущаю энергию и специфические материалы, которые требуются для создания серьезных артефактов». «Все-таки я по адресу», — хмыкнул Константин. «Теперь осталось решить, что делать. Боярышня, есть идеи?» «Ну, если ты убежден, что явился по верному адресу», то врывайся внутрь с сабли наголо, накидывай коготь и быстро врезай всех. Боги сами разберутся, кто чей. Они, конечно, всполошатся, руны их оповестят. Вот только вреда они тебе причинить не смогут. Скорее всего, попытаются сбежать. Может, попробуют заблокировать тебя. Есть такие артефакты. А если я взгляну глазами Белиша, как на того черного? Засекут мгновенно». Защита по периметру у них сильная, но наверняка внутри дома настроена на сущности. Ведуны нечасто создают мне подобных или владеют прислужниками. Но если это братина, против подобного гостя они точно себя обезопасили. Стоит ему высунуть свой нос из астры, как его мгновенно обнаружат и попробуют уйти. «Ну что ж, значит, пойдем в гости», — Константин вытащил нож из беловодья. «Беляш, следи за ними, засуетятся, дай знать». «Да, хозяин», — последовал мысленный ответ. Он крутанул нож вокруг большого пальца и ворвался в дом. Руны на стенах вспыхнули мгновенно, и защита оказалась далеко не пассивной. Астральную фигуру Константина словно морозом обдала, да так, что двигаться стало гораздо тяжелее. Сообщение от Беляша, что противник знает о нем, — пришло, когда Воронцов в два прыжка преодолел деревянную лестницу и оказался напротив еще одной выбитой двери. Кожу, или что тут у него в Астрале было, защипало, но амулет сварога на груди разогрелся и стало гораздо легче. Оказавшись внутри дома, боярин на секунду замер, прикидывая расположение комнат. Слева дверь, которая ему не нужна. Окна выходят на улицу. Значит, справа. Он повернул голову и увидел лестницу, ведущую на второй этаж. Туда тоже не надо. Все цели внизу. Значит, приоткрытая двойная дверь через пару метров. Рывок вынести плечом створки. Мельком заметил возле замка след от каблука. Он все еще был в обычной астре, где в дом кто-то скоро должен вломиться. Спасибо ему. Неизвестно, как бы ему пришлось взламывать двери с первого плана. А так, заходи, кто хочет. Нужная комната. Свету прибавилось пять силуэтов, вскочивших на ноги. Воронцов накинул на шею клык, цепочку которого сжимал в левой руке. Все стало гораздо четче. Перед ним замерли люди. Одна женщина в длинном платье и четверо мужчин в сюртуках. И тут все изменилось. На потолке полыхнула золотом незнакомая руна, и все присутствующие уставились в его сторону. «Они видят тебя!» – в панике закричала Юлия. Но запоздала. Мужчина, стоящий у стола, стремительно дернул рукой, и к ногам Константина упал небольшой кубик, исчерченный рунами. Красные, зеленые, желтые, черные и синие. Они вспыхнули разом на мгновение ослепив бывшего детектива. А потом он почувствовал, что его вырвало из астры, в буквальном смысле разорвав границу изнанки. Выстрел резанул по ушам, но тень приняла на себя первую пулю, а следом в его грудь влетел кусок черноты, обнуляя еще и защиту от веды, оставив ему только ментальную. Они оказались хороши, действовали слаженно, расчетливо, никакой паники. «Боярин!» – резанул по ушам Воронцова крик одного из мужчин. Константин рванул в сторону, перекинув нож в левую руку и вытягивая из оперативной кобуры монарха. Его противники были очень быстры, но все равно запоздали. Женщина, сжимавшая в руке пистолет, выстрелила еще дважды, осыпалась осколками стеклов шкафу с книгами, раскололась деревянная рама. Больше она ничего не успела. У нее в тылу возникла Юлия. Ее пальцы сложились в хитрый знак, и в спину убийцы почти в упор влетело заклинание. Вот только боярышня не рассчитала. Мертвая девка, с глазами в которых навсегда застыл ужас, снесла Воронцова, придавив его, да еще и затылком об пол приложился. До кучи покойница лбом в подбородок боднула, Двойной удар вышел. Монарх, который он все же успел вытянуть, улетел под шкаф. Быстро не достать. И Воронцов остался с одним ножом в левой руке. «Дарья!» – в отчаянии выкрикнул ведун и, вскинув жезл, послал в Константина новое заклинание. На этот раз что-то из арсенала стихийников с десяток игл длиной в палец. Летели они быстро и кучно. Вот тут и сгодилась тушка покойницы. Воронцов выставил ее как щит. Тело вздрогнуло, но ни одна не пробила. Мозг попутно зафиксировал имя, и, несмотря на ситуацию, бывший детектив злорадно усмехнулся. Опять Дарья пыталась его убить. Да что ж ему так не везет на баб с этим именем? События же развивались стремительно и валяться под мертвой девкой ему было не с руки. Дважды хлопнул чужой револьвер. Вот только в кого могли стрелять. И тут он вспомнил Юлию, которая без приказа ворвалась в битву и спутала ему все карты, сбив с рывка. Виду он готовил новое и что-то совсем убойное. Человек устало целился в него из револьвера, но ему мешал труп Дарьи, а у Константина из оружия остался только нож из беловодья а двое других наседали на боярышню, которая отступала к дальней стене. Первый размахивал парными артефактными клинками, которые сейчас горели призрачным светом. Второй, вооруженный монархом, поняв бесполезность стрельбы, поскольку пули не причинили женщине с алыми волосами никакого вреда, сунул ствол в кобуру и потянул из ножен на пояснице небольшой метательный нож, который вспыхнул голубоватым светом. Сейчас Константин ничем ей не мог помочь. Его самого от смерти отделяло пару ударов сердца. Типу стола продолжал выцеливать Воронцова. Это промедление стоило ему жизни. Он выстрелил одновременно с тем, как Константин метнул нож. Пуля все же зацепила его бедро. Не сильно. Так, черкаш. А вот бывший детектив попал как надо. Дистанция была смешной. Всего шага три – и артефактный клинок из Беловодья просто не мог подвести своего владельца. Раздался звон, словно лопнуло стекло. Лезвие вошло в центр груди по самую рукоять. Браток зашатался и завалился на спину, а Воронцов, вытянув руку и сосредоточившись на руне, позвал нож обратно. Тот влетел в ладонь, больно хлопнув по ней. В этот момент в бой вступил Беляш забытый, так и не дождавшийся приказа, и как тогда в поселке Авии, в их первую встречу, прислужник ринулся спасать хозяина. Жертвой он выбрал ближайшего и самого опасного для Константина, Видуна. Силовой аркан захлестнул шею мужчины, который так и не успел среагировать на новую угрозу с фланга. Жезл выпал из разжавшейся руки, а следом на пол осело и тело. А вот у Юлии, которая так хорошо отвлекала от него сразу двоих убийц, дела шли плохо. Она попыталась сотворить еще какое-то заклинание, но оно почему-то не сработало. Браток сделал широкий мах ножом, и длинное лезвие не достало до ее шикарной груди всего пару миллиметров. И отступать ей было некуда. Ее вздернутый зад уперся в столик, оказавшийся у нее за спиной. Тот качнулся, когда она на него налетела, что-то стеклянное упало на пол и разбилось. Нож бородка с парными клинками рванулся вперед и пробил насквозь подставленное боярышние предплечья. А, -а, -а, а – закричала Юлия, и из раны на пол потекла белесая жидкость, как тогда, когда кошка, зараженная тьмой, ранила прислужника. «Исчезни!» Мысленно заорал Константин, понимая, что следующим ударом ее добьют. Прямого приказа она слушаться не смогла и, отпрыгнув в сторону, разрывая дистанцию, растаяла в облаке тумана, через которое с запозданием в одно мгновение пролетел метательный нож второго. Он со стуком вошел в деревянную панель, которой были обшиты стены. Все это заняло меньше пяти секунд. Ведун уже валялся без сознания, а Беляж продолжил атаку. Не отпуская Аркана, одним прыжком кинулся на спину братку, ранившему Юлию, и нанес удар своим мощным клювом в шейный позвонок. Крик нестерпимой боли заметался по комнате. Кровь хлынула на пол, тело с перебитым позвоночником рухнуло плашмя. Остался последний, но он лишился единственного оружия – которое могло причинить вред прислужнику. Убийца отшагнул к окну, вытягивая пистолет, но опоздал. Беляш прыгнул на него прямо со спины раненого, а может и уже мертвого напарника. Константину, который выбирался из-под тела Дарьи, видно было плохо. Раздался выстрел, а затем звук падающего тела. Боевик Братины лежал на спине, пытаясь зажать рукой разорванное горло. На полу валялся его монарх, а Беляш сидел на умирающем, высасывая жизнь, превращая тело в очередную мумию. При этом не забывая держать в энергетическом захвате валяющегося в трех шагах ведуна. Константин, кряхтя, сел и зажал раненое бедро. «Сходил, блять прогуляться!» – выдал он сакраментальное. «Юль!» «Ну что, так сложно было выставить щит», – поинтересовался он у боярышни. «Не вышло», – повинилась боярышня. «Активировалась какая-то блокировка. Они могли веды кидать, а я нет». «Понятно. Ты как вообще?» «Да что мне будет, Рано уже затянулась. Правда, энергии потеряла, но не слишком много. Все же артефактные ножи – это плохо даже для нас, прислужникам». «Зачем полезла?» – пожурил ее Воронцов. «Я бы сам их вольнул, план был нормальным, а ты мне все карты спутала». «Я испугалась за тебя», – призналась боярышня. «Что вообще произошло? Почему меня выкинуло из астры? Как такое возможно?» «Я предупреждала тебя. Это артефакт, которым в тебя швырнули в самом начале». И точно, было что-то подобное. Воронцов озадаченно огляделся и увидел, что кубик по-прежнему сверкает рунами на гранях. Поднявшись и зажав левой рукой рану, он подошел и, подняв артефакт, начал прикидывать, как его отключить. Разрушать наверняка дорогую игрушку не хотелось. Лучше отдать Ладе, пусть изучает. Как ни странно, делать ему ничего не пришлось. В его руках кубик погас самостоятельно а Константин оказался в астре. «Вот теперь нормально», – подвела итог Юлия. «Спасибо, ты мне очень помогла, но больше так не делай. Не такое уж и неуязвимое у тебя тело». «Да уж», – согласилась боярышня. «Ладно, больше не буду. Добивай ведуна и пошли». «Рано, у меня к нему есть пара вопросов». «Надеюсь, черное солнце не выжжет ему сердце, прежде чем я получу ответы». «Ну-ну», — хмыкнула Юлия. «Хочу на это взглянуть». Еще никому не удавалось допросить члена Братина и получить информацию. «А меня не интересует Братина», — ответил Константин. «Только одно. Кто еще знает, что я жив?»